«Вся власть совету!» Знак вопроса. В годах восьмидесятых, во времена всеобъемлющего дефицита, получил распространение такой незамысловатый анекдотец. Некоему гражданину понадобилось купить килограмм репчатого лука. Зашел он в ближайший магазин. Ему говорят, лука нет. Ну, а где мне его купить?» «Мы, говорят, дадим вам совет». Поезжайте на Сретенку, там хороший овощной. На Сретенке тоже лука не оказалось. Там говорят, мы вам советуем, тут недалеко возле центрального рынка есть магазин. Но и в том магазине лука не было. И опять гражданин слышит, вот вам совет. Поезжайте-ка вы, послушайте, теряет терпение незадачливый покупатель. Что вы все советы даете? Мне не советы, мне лук нужен. А ему отвечают... «А вы разве не знаете, что у нас страна Советов?» Анекдот этот вспомнился мне, как только я узнал, что бывший тогда президентом Дмитрий Медведев учредил под собственным председательством Совет по борьбе с коррупцией. Проблема эта стара, как мир, и не только России касается. Когда-то мне рассказывали об одном из следователей, который работал в советском Узбекистане вместе со знаменитыми Гдлянам и Ивановым. Этот человек вёл дело одного из первых секретарей обкома. На допросе следователь сказал ему, «Мы изъяли у вас дома и в домах ваших близких родственников огромное количество наших денег, иностранной валюты, золота, драгоценных камней и антиквариата. Этого хватило бы...» не только вашим детям, но и внукам, так почему же вы продолжали брать и брать взятки?» Подследственный отвечал. «Как вы знаете, у нас в Узбекистане летом очень жарко. По этой причине лучше всего мне было бы в это время года приходить на работу в одних трусах. Но если я, первый секретарь обкома, буду сидеть в своем кабинете в трусах, товарищи меня не поймут. Так вот, Что бы вы тут со мною ни делали, но и я, и мои предшественники, и все, кто будет на этой должности после меня, ежемесячно получали и будут получать определенную сумму. И если бы в какой-то раз я бы эти деньги взять отказался, товарищи меня бы не поняли. В заключение я решаюсь привести одно из самых любимых моих мест и собачьего сердца отрывочек из монолога профессора Преображенского. Приношу извинения поклонникам Булгакова за то, что слегка изменил его текст, в частности, заменил слово «разруха» на слово коррупции Коррупция не в кабинетах, а в головах. Значит, когда эти бюрократы кричат «бей коррупцию», я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно. это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку.